Глава 12. Убьем? Нет. Он же один. Если навалимся, хватит нести бред. Находившийся в паре сотен метров от нас гигант неспешно брел по долине, то и дело отправлял в пасть сорванные пучки травы, а также ковырял длинными желтыми бивнями землю, явно стараясь добраться до чего-нибудь более вкусного. Растительности вокруг было не очень много. Так что процесс казался нескончаемым и завораживающим. Чтобы наесться, слону приходилось идти вперед, методично ощипывая все вокруг и не отвлекаясь на внешние раздражители. Думаю, он уже давно нас заметил, но попросту не придал этому значения. Как пасущаяся в саванне антилопа не придает значения мирно отдыхающему на соседнем пригорке льву? «Цвет хороший», – задумчиво произнес Хамальт, – «насыщенный». Такую кость с руками оторвут. И ты туда же. Да нет, командир, я с тобой согласен. Гиблое это дело. Почему гиблое? Озвучил крутившийся у меня на языке вопрос Алвар. Можно ведь скрытно подойти, копьями затыкать. Скрытно ты к нему днем не подойдешь, хмыкнул Рогдан. это сволочь отлично нас видит и слышит. Если нападем, то он или всех перетопчет, или убежит. Можно шипы перед собой раскидывать. А можно штаны снять и голую жопу ему показать. Только зачем? «Хватит разговоров», – поморщился Тараш. «Идем, куда шли». Когда мы выбрались из-за камней, слон чуточку встревожился, пару раз хлопнул большими волосатыми ушами, после чего развернулся в нашу сторону и занял выжидательную позицию. «Ну, и как то к нему подходить собрался?» Ладно, ладно, был неправ. Проклятый груз снова начал отдавливать спину. Ноги ощутили всю прелесть хождения по крупной гальке, поэтому рассматривать внимательно следившее за нами животное мне быстро надоело. А затем настало время перебираться на другой берег, и слон был окончательно предан забвению. «Обувь снимайте», — приказал командир, сбрасывая с плеч свою ношу. «Штаны тоже». Возражений не последовало. Даже не слишком опытные члены нашей команды отлично понимали, что лучше как следует промерзнуть, но продолжить путь в относительном комфорте, чем точно так же промерзнуть, а потом еще и страдать от намоченной одежды и обуви. Оставался риск пропороть себе ногу о какой-нибудь острый булыжник, но дно хорошо просматривалось, так что эта опасность сводилась к минимуму. Там по колено где-то отметил Рогдан, избавляясь от сапог. Портки можно завернуть. «Да как хочешь. Главное, в воду ничего не суй». Как будто дождавшись подходящего момента, ветер снова усилился. Я ощутил его морозное прикосновение, затем наступил голой ногой на ледяной камень и выругался. Но затем кое-как поднял груз и двинулся к берегу. «Холодно, мать твою!» — сообщил первым зашедший в реку Хамальд. Дерьмо. Иди давай, не задерживайся. То и дело, сопровождая свои действия искренней руганью, мы забрались в стылую воду, кое-как пробрались по усыпанному камнями руслу, после чего оказались на другой стороне потока. Все оказалось не так уж страшно. Хотя во время переправы мои ноги успели замерзнуть и частично утратили чувствительность. После энергичных растираний все вернулось в норму. Как ни странно, я даже получил небольшой заряд бодрости. «Выдвигаемся», – скомандовал Тараш, убедившись, что личный состав не пострадал и готов к новому марш-броску. «Свал на разведку. Остальные, как обычно». Переход до конечной точки всего маршрута занял у нас большую часть дня. Сначала мы двигались вверх по течению реки, потом взяли немного западнее и вплотную приблизились к горам. А еще через пару часов ходьбы оказались на краю широкой долины, покрытой все еще зеленой травой, украшенной редкими деревцами и рассеченной на несколько частей узкими горными отрогами. Именно благодаря этим скальным образованиям здесь сформировался свой собственный микроклимат, чуть более мягкий и приятный, чем там, откуда мы пришли. Наличие растительности, а также утихший словно по мановению волшебной палочки ветер, говорили об этом лучше всяких слов. «Теперь понимаю, с чего вдруг нам эту дыру посоветовали», тяжело дыша, произнес шагавший рядом со мной Алвар. «Эй, командир, далеко еще?» «Две или три мили», отозвался Тараш. «уже скоро». «Чтоб мне сдохнуть». Выбранное для организации постоянного лагеря место оказалось расположено возле небольшой каменной гряды изобиловавший уютными расщелинами и надежно защитивший нас от возможной непогоды. Совсем рядом протекал маленький ручей, чуть дальше виднелись несколько сосен, так что о нехватке воды и топлива для костра можно было не беспокоиться. А одна из соседних скал открывала шикарный обзор на большую часть долины, позволяя следить за перемещениями слонов. Впрочем, самих слонов в пределах видимости пока что не наблюдалось. «Занимаемся лагерем», — приказал Тараш. «Макс, Рогдан, свалите какое-нибудь дерево. Нам нужна подстилка, дрова и большие пеньки, чтобы сидеть по-человечески можно было». «Сделаем, пошли, Макс». После утомительного перехода в обнимку с сточертевшим мешком, затеянная командиром активность, показалась мне самым настоящим отдыхом. Выбранная нами сосна была не слишком толстой, свалить ее удалось всего за несколько минут, а дальше начался достаточно веселый процесс срубания веток и разделки ствола на более мелкие чурбаки. Второго топора у нас не нашлось. Трудились мы по очереди, готовые дрова и лапник уносили другие члены отряда, так что лично мне вся эта возня показалась интересной и необременительной. А вот напарник умудрился вляпаться в смолу, предпринял несколько попыток хоть как-то очистить испачканную одежду, потерпел сокрушительное фиаско и заметно расстроился. «Дерьмовое дерево. Лучше бы осину какую-нибудь нашли». «Так нет, здесь осин». «Я и говорю, дерьмовое место. Как это говно убрать?» «Землей можно натереть. Пятно останется, но липнуть не будет». «Чтоб я еще хоть раз в эти края пошел». Несмотря на брюзжание товарища, дело продвигалось вполне успешно. До наступления вечера мы расчленили дерево, перетащили его останки к лагерю, после чего занялись обустройством. Холодная земля была тщательно закрыта лапником. Рядом с защищавшими нас от ветра скалами выросла маленькая поленница, а вокруг стоянки образовалась баррикада из камней и веток. Затем Тараш разжег костер, водрузил на него котелок с традиционной кашей, мы устроились на пахнущих хвоей лежанках. «Всю одежду придется выкидывать», – недовольно буркнул Рогдан, отпихивая в сторону выбравшуюся из-под одеяла ветку. «Одни траты». «Если слонов найдем, прибарахлишься», – лениво ответил устроившийся по соседству с ним Алвар. «На все хватит». «Их еще найти надо и поймать», «Пиво бы сейчас», — мечтательно вздохнул Хамальд. «Одной водой сыт не будешь». «Кашу подожди, голодающий». Ближе к ночи стало заметно холоднее, с неба повалили крупные хлопья снега, но в нашем закутке ничего не изменилось. Завал из веток обеспечивал кое-какую защиту — Костер распространял вокруг себя волны умиротворяющего тепла, а сытная еда приятным комом лежала в желудке, навивая сонливость и ленивые мечты о счастливом будущем. Охота на слонов не должна была стать чем-то особенно сложным. Добытые бивни могли обеспечить долгое и безбедное существование, а при самых удачных раскладах я мог даже купить жилье в той же самой рахме. В принципе, такой результат нашей вылазки казался не только возможным, но и очень достойным, особенно с учетом истории моего появления в этом мире. «Я на дежурство», – неохотно поднялся с места тараш. «Всем остальным лучше поспать. Хами, у тебя вторая смена. Макс, если что, мы тебя разбудим». «Так точно». Вопреки опасениям, ночь прошла очень спокойно. Никто из часовых меня не потревожил а весело потрескивавший костер обеспечил необходимый уют. И хотя ближе к утру холод все же проник сквозь намотанную на тело одежду, в итоге я лишь переполз чуть ближе к огню, свернулся калачиком, после чего снова заснул. А утром наконец-то началось то, ради чего мы столько времени тащились на север. «Если нам не соврали, слоны могут прийти либо оттуда, либо оттуда», сообщил командир, тыкая пальцем в далекие горы. Там два удобных перевала. Мы делимся на две группы, идем на разведку и смотрим, где они появятся. Вон тот столб, видите? Ага. После обеда отправляем туда по одному человеку, меняемся новостями. Хами, возьмешь с собой Макса и свала, остальные со мной. А чего, меня нельзя к нему отправить? Тихо пробурчал Рогдан. Мы с ним всегда ходили. Мне нужен человек с опытом не моргнув глазом, объяснил Тараш. «С Хамальдом идет жрец». «Ладно, понял». Нужный перевал располагался километрах в десяти от лагеря. Дорога все время шла в гору, но благодаря отсутствию неподъемных мешков мы ощущали себя как на увеселительной прогулке. Свал с интересом рассматривал скопление пожухлой травы, время от времени делал остановки и подбирал семена каких-то растений, Лично мне нравилось залезать на разбросанные повсюду валуны и наблюдать за местностью с высоты, а воздерживавшийся от подобных развлечений Хамальд хоть и смотрел на нас со снисходительной усмешкой, но никак не препятствовал веселью. «Ну что, увидел насатых? «Нет», — ответил я, спрыгивая с угловатого камня и морщась от прострелившей пятки боли. «Черт!» «Ноги переломаешь». Ничего заживут. Ну, тебе виднее. А если сапоги продырявишь, они тоже заживут? Вряд ли. В походе каждая мелочь важна. Начинай об этом задумываться. Да все, все осознал. Час спустя окружавший нас ландшафт серьезно изменился. Мы вплотную приблизились к месту схождения двух горных цепей. Их мрачные и темные склоны начали понемногу заслонять небо, а крутизна подъема резко увеличилась. Не сказать, что мы карабкались по отвесным скалам, но теперь для движения вперед требовалось прикладывать значительно больше усилий, чем раньше. Впрочем, до цели осталось не так уж далеко. Впереди уже виднелось нужное ущелье. «А место ведь хорошее», – задумчиво протянул Хамальд, останавливаясь для того, чтобы напиться из текущего нам навстречу ручейка. «Можно было бы здесь их встретить». «По идее». «Ну, так надо встречать», – пожал плечами свал. «Когда вернемся, расскажем, как тут удобно». «Тот смотритель говорил, что здесь охотиться нельзя. Разобраться бы еще почему». «Убегать некуда будет», – предположил я, оглядываясь по сторонам. «Где тут вообще спрятаться можно?» «Глянем» минут через сорок выяснилось, что моя версия была правильной. Возникшее перед нами ущелье оказалось достаточно широким, но слишком уж коротким, а вменяемые укрытия на всем его протяжении попросту отсутствовали. Склоны соседних утесов выглядели чересчур крутыми. Валявшиеся повсюду камни печалили своими относительно скромными размерами, никаких пещер поблизости не наблюдалось, а уже через двести или триста метров в горы расступались, открывая вид на следующую низину, заметно более обширную, но далеко не такую уютную, как та, что лежала за нашими спинами. «Нет, но ну попытаться-то можно. А хрен с ним». «Не годится?» – поинтересовался свал, забавно вытягивая шею. «Совсем?» «Да, ям не накопать, засаду хорошую не сделать. А если этим тварям время дать, они все шипы повыдергивают и ухромают. Может, потом сдохнут, но не ждать же этого два месяца. То, что слонам хватает мозгов обходить ловушки, выдергивать копья и шипы, а также защищать друг друга в случае необходимости, я уже знал. Поэтому ловчие ямы казались мне гораздо более практичным средством достижения цели, нежели россыпи металлических закорючек. Но у организатора экспедиции было диаметрально противоположное мнение, с которым приходилось считаться всем остальным. «Здесь останемся? Холодно?» «За камень спрячься. Надо видеть, откуда носатые пойдут». «Может, они через неделю пойдут?» – хмыкнул свал, отступая за ближайший валун. «А холодно уже сейчас». «Терпи». «Зона комфорта действительно закончилась». Мы вышли из-под защиты гор, по доброй воле залезли в своеобразную аэродинамическую трубу и теперь пожинали плоды своей неосмотрительности. Порывистый и злой ветер недобро посвистывал между скалами, солнце пряталось за одним из пиков, а холод медленно пробирался под одежду, заставляя нас постоянно двигаться и растирать руки. Увы, но это почти ничем не помогало. Дерьмо. Найду слона лично, яйца вырву. За камнем спрячься, говорил же. Да один хрен. Как ни странно, хуже всех в отряде оказался одет не я, а именно свал. То ли ему не хватило средств, то ли предусмотрительности, но прямо сейчас он страдал гораздо сильнее нас с Хамальдом. Спустя какое-то время до наших ушей донеслось частое пощелкивание зубов, а затем длинное влажное шмыганье и звонкий чих. «Ладно», – сжалился командир, – «иди навстречу. Скажешь, что у нас тут пусто. Отогреешься заодно». «Спасибо, Хами, тут же кивнул бедолага. «Я пошел?» «Иди, иди». Когда товарищ скрылся из вида, Хамальд глубоко вздохнул и выразительно сплюнул себе под ноги. «Вот на кой хрен тащиться в эти края, если ты зимы боишься?» «Деньги всем нужны», – предположил я, – стараясь никак не выдать собственного отношения к пронизывавшему все вокруг ветру. В нищете жить-то неохота. Знаешь, сколько таких вот героев здесь остается? Много, наверное. Сотни. Просто замерзают к хренам. И ты бы замерз, если бы сейчас зима была. Я бы теплее оделся. Ага, как же. Собеседник сердито ткнул ногой небольшой камешек и поморщился но ты хотя бы сейчас не мерзнешь. А он? Ему надо травы под куртку напихать. Вроде бы это помогает. Не видел ты еще ледяных дождей. А, пошло оно все. На некоторое время воцарилась мрачная тишина. Хамальд явно разозлился из-за неподобающего уровня подготовки товарища, и мне не хотелось лишний раз его злить. Мы молча сидели за камнями, время от времени выглядывали на открытое пространство, изучали раскинувшуюся впереди долину, после чего снова прятались в скалах. Ветер не ослабевал, в его потоках начали попадаться холодные жесткие снежинки, а затем как-то внезапно началась метель. Не очень сильная, однако мгновенно превратившая наше существование в ад. В небе расползлись лохматые тучи, солнечный свет потускнел, видимость резко снизилась. «Нужно уходить», – вздохнул командир, наблюдая за струящейся между валунами поземкой. «Вернемся, когда закончится». После того, как мы выбрались из гнусной трубы, жить стало гораздо легче. Я быстро согрелся и расслабился, а Хамальт хоть и сходил еще раз в ущелье, Но в конце концов все же решил дождаться нормальной погоды. Наломал веток с одинокой чахлой сосны и взялся разжигать костер. На мой взгляд, запах дыма должен был отпугнуть любого вменяемого слона. Однако более опытного охотника эта деталь ни капли не тревожила и мне не захотелось касаться щекотливой темы. Труд неохотно вспыхнул под напором длинных рыжих искр, Пламя перекинулось на кучу веток, а спустя минуту мы уже сидели возле огня. Слабого, едва трепещущего, но все-таки живого и теплого. «Без костра на севере не жить», — глубокомысленно сообщил мой спутник. «Самое первое дело». «Согласен». Эпопея с разведкой завершилась внезапно. На горизонте возникла фигурка бегущего к нам свала, А еще через 10 минут запыхавшийся товарищ сообщил нам, что слоны все-таки обнаружились. «Там целое стадо. Тараж сказал возвращаться в лагерь, как можно быстрее. Если повезет, ночью уже кого-нибудь завалим. Пойдем», – он сказал, что надо спешить. «Пойдем», – согласился Хамальд. «Только давай без суеты. Идем быстро, но спокойно». Тараш сказал, слоны никуда не денутся. А если ты вспотеешь и простудишься, всем будет только хуже. Ладно. Несмотря на слова Хамальда, дорога от перевала до лагеря заняла у нас гораздо меньше времени, чем утром. Всем хотелось как можно быстрее начать охоту, и это сказывалось на темпах передвижения. Вторую половину нашего отряда явно обуревали те же мысли. Когда мы добрались до стоянки, там уже царило нездоровое оживление». «Давайте скорее», — помахал рукой Тараж. «Надо успеть». следующие четверть часа весь отряд сосредоточенно потрошил мешки, вытаскивая на свет Божий копья, факелы, шипы и веревки. Большая часть всего этого добра тут же улетала в сторону, а перед каждым из нас постепенно вырисовывался один и тот же набор, состоявший из вороха, заостренных железок, пары копий и одного небольшого факела. «Веревки пока не нужны», – уточнил командир, запихивая в потрепанный мешок связку шипов. «Факела одного хватит. Копья лишние тоже не берите». «Там земля или камни?» – уточнил Хамальд. «Лопата нужна?» «Мы не будем копать ямы», – поморщился Тараж. «Ни времени, ни сил не хватит». «А узкие места?» «Все, хватит, забудь про ямы». Перед выходом в рейд здравый смысл все же возобладал над азартом, и мы плотно перекусили, разогрев для этого остатки утренней каши, смешанной с разломанными на мелкие части сухарями. Получилось еще хуже, чем всегда, но такие мелочи уже никого из нас не волновали. Идем. Идем. За время торопливого перехода к месту появления слонов я узнал, что вторая группа разведчиков столкнулась с ними во время поиска нужного перевала. Стадо выбралось из какой-то расселины, прошло в сотни шагов от успевших спрятаться охотников, после чего начало разбредаться во все стороны в поисках еды. Но поскольку рядом с предгорьями ее было слишком мало, то уже через час десятки волосатых чудовищ оказались в паре километров от наблюдателей, а затем целеустремленно двинулись куда-то на восток. «Мы следом пошли, но так, чтобы они не учуяли», – поведал Рогдан. «Там два хороших пастбища есть, очень удобных. Со всех сторон камня, а внутри лужайки с деревьями. Тепло, тихо. Если успеем перекрыть выходы, то без добычи не уйдем». «Теперь ясно, откуда такая спешка», – кивнул внимательно слушавший друга Хамальд. «Ямы там действительно не пригодятся». «Слишком широкий выход». В голосе Рогдана послышались нотки досады. «Было бы у нас человек 10 и дня три времени, мы бы там все стадо положили. А здесь только умотаемся за зря. «Ладно, хрен с ним. Шипы тоже дела делают». «Мало мы их с собой взяли. Не совсем понимаю, чего он задумал». «Тараж? Ага. Ну, скоро сам расскажет». Когда мы добрались до цели, вокруг уже сгустились сумерки. Впрочем, погода за это время серьезно улучшилась, тучи разошлись и света хватало для того, чтобы как следует оценить облюбованную носатыми клыкачами долину. Та оказалась не такой уж маленькой. В самом широком ее месте от края до края было как минимум полкилометра, а относительно узкий выход – по факту являлся отнюдь не бутылочным горлышком и позволял эвакуироваться одновременно сразу двум-трем сотням слонов. «С другой стороны еще один проход есть», — добавил негатива Рогдан. «Там камней больше, но удрать могут». «Не удерут», — многообещающе оскалился Тараш, плотоядным взглядом рассматривая пасущихся вдалеке животных. «Смотрите, что мы сделаем». Придуманный командиром план выглядел рискованным и ненадежным, однако позволял добиться кое-каких результатов даже малыми силами в условиях глобального дефицита ресурсов и при абсолютно нулевой подготовке. Правда, цена за это была соответствующей. Ради добычи нам всем предлагалось как следует рискнуть своими шкурами. Эти твари достаточно пугливые, боятся шума и огня, а по ночам вообще ни на кого не нападают – Тут у нас огромное преимущество. Первым делом нужно обойти их, согнать с того края пастбища и направить сюда. Затем, когда они уже пойдут в нужном направлении, придется устроить погоню. Это испугает их еще сильнее. А здесь, на выходе, их встретит второй отряд. Встретит, снова напугает и отправит прямиком на шипы. Все ясно. Ты прям охоту на хомячков описываешь, с сомнением протянул Алвар. «Напугаем, напугаем. Они прям точно напугаются. В прошлый раз мы именно так и охотились». «Он прав», – неожиданно поддержал командира Хамальд. «Они не то чтобы совсем пугливые, они осторожны. И перегнать их с места на место действительно можно, особенно ночью». «Ну хорошо, вам виднее». «Давайте ставить шипы», – снова перехватил инициативу Тараж. «Вон там, возле скал». Установка шипов оказалась достаточно трудоемким процессом. Часть из них представляла собой уже готовые к применению ежики, которые достаточно было просто разбросать по территории, но такая форма по умолчанию требовала слишком много места и была откровенно неудобна во время транспортировки. Так что в основном мы имели дело с наборами здоровенных кованных гвоздей, которые приходилось состыковывать между собой и лишь потом использовать. Надо сказать, что местные кузнецы неплохо поднаторели в своем ремесле. Детали отлично сочетались друг с другом и образовывали вполне надежные конструкции. Однако сборка все равно занимала слишком много времени. Мы торопились, грели замерзшие от контакта с холодным железом пальцы, матерились. Все расставляем. Давайте бегом. Наших запасов хватило на совсем небольшой участок земли. Но теперь выбегающее из долины стада прямо-таки обязано было промчаться по колючкам. Разумеется, в том случае, если Тараш оказался прав в своих расчетах. «Хамальд Макс свал. Вы идете на ту сторону», — сообщил командир, убедившись, что работа закончена. «Берете только факелы. Копья оставьте здесь. Ваша задача состоит в том, чтобы дождаться полной темноты, запалить огни, а потом гнать слонов сюда. Хамальд, ты за главного». «Макс, ты будешь смотреть за троих, все ясно?» «Так точно». «Ясно, пошли, ребята». При обычных обстоятельствах ночной переход наверняка доставил бы нам множество проблем. Однако сгустившийся вокруг мрак не причинял мне сколько-нибудь заметных неудобств, позволяя вести маленькую группу почти так же быстро, как днем. Я выбирал самую ровную дорогу, предупреждал спутников о камнях, трещинах и скалистых выступах а в результате мы двигались с вполне приемлемой скоростью. Час спустя нам удалось миновать закрывавший долину Отрог и найти второй выход с пастбища. Я рассмотрел вдалеке слоновье стада, обрисовал товарищам сложившуюся ситуацию, после чего довел отряд до небольшого холма, с которого было удобнее всего начинать охоту. А затем пришло время действовать. «Огонь они заметят сразу», — шепнул Хамальд, возясь с факелом. «Заметят, встревожатся, но никуда не пойдут. Зато когда мы начнем приближаться, не выдержат. Главное не пропустить этот момент». «Я скажу, что они делают». «Да, по моей команде начнем орать и пойдем за ними. Если все будет нормально, попробуем сегодня хаботятинки. «А они действительно побегут?» — уточнил свал. Не видно же ни хрена. Не очень быстро, но побегут. Ну что, готовы? Зажигай. Труд исправно вспыхнул, но для того, чтобы перенести огонь на обмотанные пакли и просмоленные палки, нам потребовалось минут пять. Смола замерзла, пламя никак не хотело цепляться за отдельные ворсинки, а весь процесс очень быстро стал напоминать дикарские обряды африканских шаманов. Я подумал о том, что в списке моих будущих умений обязательно должно найтись место для какой-нибудь простенькой огненной магии, но тут первый факел наконец-то загорелся, и дело сразу же пошло на лад. Отдыхавшие в сотни метров от нас слоны встревожились. Ушами хлопают. Ходят туда-сюда. «Это нормально», — кевнул Хамальд, поджигая вторую дубинку. «Держи». «Нервничают». Это хорошо. Так, поднимайте факелы вверх и медленно водите ими из стороны в сторону. И отойдите чуть дальше. Затеянное нами шоу слонам не понравилось. Как только мы начали воплощать план командиров в жизнь, стадо тут же снялось с места и направилось к западне. Правда, очень медленно. «Идут туда, куда нужно!» – крикнул я, вырисовывая над головой огненные петли стараясь не заляпать себя смолой. «Что делаем?» «Вперед!» – также громко ответил находившийся в центре крохотной цепочки Хамальд. «Только осторожно!» Судя по всему, наши голоса были услышаны. Слоны еще чуточку ускорились, двигаясь прямиком в расставленные сети. До выхода из долины осталось 200 метров. 100. «Побежали!» – внезапно заорал Хамальд. «Вперед! Вперед!» Вдалеке что-то воодушевленно крикнул свал, Я присоединился к концерту, бросился вслед за товарищами и увидел, что бредущее впереди стадо тоже набирает ход. «Бегут, бегут, падлы! Вперед! Мачи козлов!» Уверен, что со стороны вся картина выглядела максимально сюрреалистично. Однако чем-то подобным наверняка занимались мои далекие предки, и прямо сейчас я отлично понимал их чувства. Азарт, предвкушение скорой добычи жажда крови. Бей волосатых. Сбоку от бегущих к выходу из полинов загорелись новые факелы. Не ожидавшие такого поворота событий, животные свернули прямо на засыпанное шипами поле, и над холодной темной долиной разнесся ужасный трубный вопль. Стадо бросилось в рассыпную, послышался истошный рев, один из слонов на полном ходу свалился на землю, попытался встать, снова подал голос. «Готов, готов, сука!» «Добить надо!» — пропыхтел непонятно, как оказавшийся рядом со мной Хамальд. «За копьями и добить!» Судя по всему, предложенная им стратегия была единственно верной. Секунд через тридцать нам навстречу выскочила вторая часть отряда — кто-то сунул мне в руки два увесистых дротика, а воодушевленно размахивавший факелом тараж ткнул рукой в сторону продолжавшего взывать о помощи слона. «Туда! Целится в шею!» Увидев нас в непосредственной близости от себя, подранок яростно взмахнул хоботом, еще раз попытался встать с земли, но не смог этого сделать и громко затрубил. А затем пущенное рогданом копье вонзилось ему в загривок, и все вокруг заполнил истошный виск. Я как следует размахнулся, швырнул вперед свой дротик, но тот лишь оцарапал толстую шкуру. Зато бросок хамальда оказался на порядок более удачным. Короткая толстая палка ткнулась гиганту в шею, виск захлебнулся в тошнотворном бульканье, а на камне брызнула длинная струйка крови. «Теперь точно не уйдет», — оскалился Тараж. «Добиваем». «Вот дерьмо», — неожиданно выругался находившийся чуть в стороне свал. «Бежим, бежим!» «Чего?» Мелькающие повсюду факелы, крики товарищей и полудохлый слон настолько ограничили круг моего восприятия, что бесшумно вынырнувшая из ночного сумрака туша оказалась для меня точно таким же сюрпризом, как и для всех остальных». А еще через несколько мгновений ворвавшийся в круг света гигант взмахнул волосатой башкой, проткнул бивнем пытающегося убежать свала, и отшвырнул его вдаль, словно тряпичную куклу. Последовал слабый вскрик, но судьба товарища мгновенно перестала меня волновать. Слон и не подумал останавливаться на достигнутом, его хобот гибкой змеей дернулся в сторону Рогдана, тот упал на землю, откатился в сторону. «Бегите к шипам!» — рявкнул Хамальд, кидая под ноги ставший бесполезным факел. «На шипы! На шипы!» Приказ оказался весьма кстати. Получив вменяемую цель, мы дружной толпой бросились туда, где все еще лежали смертоносные железки. Сзади раздался громкий влажный хруст и оборвавшийся хрип, и я понял, что отряд лишился еще одного бойца — Но уже в следующую секунду все мои мысли оказались сосредоточены на том, чтобы не угодить в собственноручно подготовленный капкан. Глаза все еще не отошли от пламени факелов, темнота расступалась крайне неохотно. «Бегите!» К счастью, никто из нас на шипы не наступил, в отличие от слона, продолжившего погоню и снова оказавшегося в расставленной специально для него западне. Истошный вопль прозвучал для моих ушей с самой настоящей музыкой. Я рискнул оглянуться назад и увидел, что растерявший весь свой боевой пыл зверь пытается уйти с поля боя. «Стойте, он убегает! Стойте!» Первым на мой призыв отреагировал Хамаль, затем Тараш, а еще через пару секунд затормозил и Алвар. Мы несколько очень долгих мгновений следили за ковыляющим прочь животным, но затем... Командир решил озвучить крутившуюся у всех в головах мысль. «Надо добить этого ублюдка, иначе все будет зря». «Согласен», – кивнул Хамальд, – «ищем копья». Большая часть дротиков валялась рядом с нашей первой жертвой, однако собирать их было страшновато. Умирающий гигант все еще шевелился, хрипел и время от времени шарил вокруг себя хоботом. Валявшееся рядом с ним тело также не добавляло энтузиазма. Пока я терял время, пытаясь добраться до своего копья, тараш нашел брошенный кем-то снаряд, подхватил его и с молодецким уханьем запустил вслед уходящему зверю. Деревяшка преодолела метров пятнадцать, вонзилась слону в заднюю ногу, но это ничего не изменило. Наш противник лишь злобно взревел и чуточку ускорился. «Макс, следи, чтобы больше никто не пришел», — приказал Хамальд. «А этого урода мы сейчас затыкаем». «Никуда не денется, сволочь!» Завершение охоты получилось муторным и не очень веселым. Пока я наблюдал за местностью и старался рассмотреть удравшее за пределы видимости стадо, товарищи пытались добить упорно не желавшего подыхать слона. Копья одно за другим втыкались в волосатую шкуру, крики боли становились все слабее и печальнее, но гигант продолжал идти куда-то во тьму, напрочь отказываясь падать и умирать. «Тварь поганая! Слышь, Макс, а ты его завалить можешь?» «Э, да черт его знает. Могу попробовать?» «Попробуй, а! Достала эта носатая гнида!» Дотронуться до животного оказалось непросто. Слон явно ощутил неладное и принялся вертеться, не давая мне зайти в тыл. Однако его маневры привели к неожиданным последствиям. Очередной дротик нашел-таки уязвимое место, перебил какую-то артерию и на землю хлынул самый настоящий ручей темной жидкости. «Все, отходи!» – тут же скомандовал Тараш. «Он уже не жилец. Без риска!» Мы дождались того момента, когда ослабленные потерей крови гигант опустится на землю, затем я все же дотянулся до грубой волосатой шкуры, Голодная бездна лениво поглотила предложенную ей душу, и сражение закончилось. «Нужно ребят найти», — произнес Хамальд, пиная безжизненный хобот. «Похоронить хоть». «Ты лопату взял?» «Нет». «Ладно, камнями завалим». Возиться с обезображенными трупами мне не пришлось. Командир вспомнил, что где-то рядом все еще бродит целое стадо слонов и отправил меня следить за происходящим. Собственно, этим я и занимался следующие полтора часа, в то время как все остальные перетаскивали камни на импровизированную братскую могилу. Затем пришло время разделывать добычу. «Сначала губы режешь, потом десны, а потом тянешь бивень в сторону», устало проинструктировал меня Тараш. «У него там кость толстая, но если как следует дернуть, то она ломается. Ничего сложного». На деле все оказалось заметно труднее. Я знатно вымазался в крови, но спустя полчаса все же представил на суд отдыхающих товарищей первый клык. Длиной он оказался почти с меня, а весил, по самым примерным оценкам, килограммов 40. Рекордом это наверняка не являлось, но в целом итог проведенной охоты выглядел удовлетворительным. Точнее, он выглядел бы удовлетворительным, не расплатись мы за него двумя жизнями. «Давай следующий! Хами, помоги ему!» Еще через час мы успешно выдрали оставшиеся бивни, отрезали у одного из слонов кусок хобота, после чего двинулись к лагерю. Общаться никому не хотелось. Висящий за спиной груз вынуждал концентрироваться на ходьбе, так что мы просто шли вперед, стараясь не отвлекаться на различные мелочи. Уцелевшие слоны остались далеко позади, Началась традиционная для этих краев метель, видимость сократилась до минимума, так что меня переместили из арьергарда в авангард, временно назначив вперед смотрящим. С задачей я худо-бедно справился и ближе к рассвету мы оказались рядом с хорошо знакомыми скалами. «Костер нужен», — со злостью в голосе произнес Тараш. «Хами займись. Макс, а ты возьми кусок мяса и кинь перед оградой». «Зачем?» Если волки придут, это их задержит, а носатых может отпугнуть. Понял. Только оказавшись рядом с весело потрескивающим костром, я понял, как сильно замерз. Протянутые к огню пальцы очень неохотно впитывали тепло, но мышцы все равно начали покалывать мириады крохотных иголочек, по телу расползлась запоздалая дрожь, а коченевшие ступни тоже приобрели чувствительность. «Сапоги снимайте» хмуро посоветовал Хамальд. «Сапоги снимайте, ноги и руки грейте иначе отмерзнут к хренам». «Поспать бы», – вздохнул Алвар. «Может, успеешь еще выспаться. Грейся, пока не поздно». На мой взгляд, для полноценного обморожения температуры пока что не хватало, но советы бывалого охотника в любом случае звучали разумно. «Может, кашу сварим?» «Сварим, если воду принесешь». «Не проблема, сейчас сделаю». На этот раз в котелок отправились несколько кусков слоновьего мяса, однако дождаться их приготовления мне было не суждено. В какой-то момент времени я осознал, что больше всего на свете хочу выспаться, сообщил об этом товарищам, после чего закутался в чуточку сырое одеяло и наконец-то отрешился от неприглядной действительности.